А ведь раньше я пренебрегал им, расточал его без всякой пользы в те годы, когда продавал за несколько золотых монет свои руки и мозг, свою сноровку и знания бракоделом и ханжам. Я купил бумагу, таблиц, карандаши и справочники. Я начал игру, которая не отнимала у меня ничего, кроме времени. Но время у меня было. дорогое время. Воскресенье я использовал теперь для рекогносцировок. Я изучал диспозицию, я мерил шагами улицы. На модест-гассе в доме номер семь можно было снять мастерскую, а в доме номер восемь напротив жил нотариус, который хранил у себя под замком проекты. Границы были открыты. Мне оставалось только вторгнуться в незнакомый край — Но лишь теперь, находясь в самом сердце этого края, который мне предстояло завоевать, лишь теперь, воспользовавшись тем, что враг еще дремлет, я по всей форме объявил ему войну. Я еще раз нащупал в кармане квитанцию, она была на месте. Послезавтра порог моей мастерской переступит первый посетитель. Это будет настоятель, молодой кореглазый положительный Он еще не стал владыкой своего аббатства, но уже привык владычествовать. А откуда вы узнали, что наш патрон, святой Бенедикт, не предусматривал разделение между послушниками и монахами в трапезной? Бенедикт Нурсийский, около 480-го, 547 под вопросом. Основатель старейшего западноевропейского монашеского ордена, около 530 в Монте-Кассино. С 1964 года считается заступником Европы. Настоятель ходил взад и вперед по комнате, часто поглядывая на проект, и спрашивал... «Вы сумеете сдержать слово? Вы не отступите? Эти вороны не окажутся правы?» И вдруг меня охватил страх перед той большой игрой, которая скоро перехлестнет за рамки чертежей и подхватит меня. «Да, я затеял эту игру, но никогда не отдавал себе отчета в том, что могу ее выиграть». Я хотел приобрести славу человека, который отважился выступить против Брэммоккеля, Грумпетера и Волерзайна. Этого мне было достаточно. У меня и в мыслях не было победить их. Я испугался, но все же ответил настоятелю. — Да, я сдержу слово, ваше преподобие. Настоятель кивнул, улыбнулся и ушел. В пять часов я вышел в потоке работниц за городские ворота. Это была моя обычная прогулка после трудового дня. В экипажах ехали на свидания красавицы под вуалями. В кафе «Фуль» лейтенанты, слушая сладкую музыку, пили горькие настойки. Каждый день я гулял по часу. Я проходил четыре километра всегда по одной и той же дороге, всегда в одно и то же время. Пусть меня видят в одно и то же время в одном и том же месте торговки, банкиры, ювелиры, проститутки и кондукторы, приказчики, кельнеры и домашние хозяйки. Они видели меня от пяти до шести сигары во рту. Это неприлично, я знаю, но ведь я художник, что обязывает к свободе мыслью. Я останавливался перед шарманщиком который переплавлял в медики вечернюю меланхолию. То была сказочная дорога, пролегавшая через царство грез. Суставы моих статистов были хорошо смазаны. Невидимые ниточки заставляли их двигаться, они послушно открывали рот, чтобы произнести те реплики, которые я вложил им в уста. В отеле «Принц Генрих» холодно щелкали бильярдные шары. Белые шары катились по зеленому полю, красные — по зеленому. Манекены сгибали руки, чтобы толкнуть шар кием и поднести карту пивную кружку. Они подсчитывали очки, дружески хлопали меня по плечу.